Страшная судьба драников. Как человек с белорусским паспортом да-да, это и есть паспорт, а почта на белорусском – это пошта, а морда – это пыса. Живите теперь с этим. В ДНК я имею часть мочанки, бабки и драников. Бабка – это такая запеканка из драничного теста, но не будем о вкусном. Как истинный эмигрант, я торжественно готовлю немецкой семье драники со сметаной и... Барабанная дробь, интрига, все напряглись в ожидании кульминации, Новоприбывшая держатся за сердце. Драники в Германии едят с яблочным пюре. Вы носите всех упавших в обморок. Когда я увидела это в первый раз, у меня случился не то чтобы культурный шок, а инфаркт всего батьки. Сейчас страсти немного поутихли, у меня родились и выросли немецкие дети, поэтому к драникам стол делится на две коалиции. Белорусская, я, брат и сын, со сметаной. Немецкая, муж, дочь и свекровь с банкой яблочного пюре. Возле стола сидит независимой комиссии овчарка Джинни и ждет, пока у кого-то упадет кусочек еды. Общий вес и возраст коалиции примерно одинаков, поэтому мы терпим друг друга, взаимно стараемся проявлять понимание и толерантность, но получается плохо. Потому что, давайте честно, есть драники с яблочным пюре – это преступление. Немецкая сторона, однако, не сдает позиций и припоминает мне дегустацию дуриана и сюрстрёминга – Кто не знает, сюрстрёминг – это такая шведская ферментированная селедка в банке, солёная, но вкусная. Единственный нюанс, который смущает – сюр сюрстрёминг пахнет падалью, тухлятиной, говном. Редактор опять впадет в отчаяние от упоминания фекалий в каждой главе. «Извините, я постараюсь исправиться». И не просто пахнет, он воняет так, что едят его исключительно на улице, потому что эта адская вонь просто навечно въедается в мебель и стены, и никакое проветривание не спасет только капитальный ремонт или снос. «Но, парирую я, единоразовая дегустация в лесу не означает, что я теперь буду издеваться над кулинарным наследием. А драники с яблочным пюре могут есть только исключительно страшные люди. Никто не знает, что они еще могут вытворить». Джинни печально вздыхает и также печально смотрит в глаза этим бессовестным людям, которые мало того, что едят драники с яблоками, так еще и кусочком не поделятся. Свекровь, однако, как самый старший член семьи, не собирается сдавать позиции и пытается надавить авторитетом и опытом. «Сто лет прожила, шесть детей вырастила на картошке с яблоками и ничего, людьми стали...» «Ха!» — отбиваю я эту подачу. «Они, наверное, и Кейл ели...» Кейл, она же Грюнколь, это такая развесистая листовая капуста, которую все модные блогеры добавляют в смузи, потому что это крайне полезный суперфуд. Но в немецкой кухне Кейл тушат битый час, и она становится по вкусу и консистенции, как вареные старые тряпки. Но свекровь не лыком шита. «Рассольник с перловкой», — припоминает она мне. За становится обидно, и я крою его брюссельской капустой, которая вообще-то довольно вкусная, но в вареном виде неумолимо пахнет ноженными тапками и собачьими пуками. «Гречка!» — не отстает свекровь. «Гречка землей пахнет!» Я открываю рот, чтобы припомнить мэт, свиной фарш, абсолютно сырой, который принято намазывать на хлеб, но вспоминаю, что его очень любит дочка. «Или оксен шванцупсе. Суп из бычьих хвостов, который неплох по вкусу, но на вид похож на содержимое канализации, но его очень любит муж. А невыносимо вонючий сыр ханткезе я сама люблю. Хоть после него надо чистить зубы, как после сюрстреминга. Знаете, в любой кухне есть очень странные блюда, которые сначала пугают, а потом нравятся так, что за уши не оттащишь. Наверное, в этом и есть судьба эмигранта – узнавать новое, ужасаться и привыкать впитывать в себя разные культуры, видеть сны на двух языках, и есть окрошку и брецели одновременно. Или не есть. Да, говорю я и зачерпываю ложкой сметану. Да. Свекровь с триумфом кидает собаке кусок драника. На, говорит она псине, поешь нормальной немецкой еды.